Короткие рассказы для детей. История 21 И возвратился к человеку Божию, он и все сопровождавшие его, и пришел и стал пред ним, и сказал, «Вот я узнал, что по всей земле нет Бога, как только у Израиля». Четвертая книга царств, пятая глава, пятнадцатый стих. Сегодня мы прочитаем рассказ о военачальнике Нимане. Нейман жил в Сирии. Он был болен очень, тяжелой заразной болезнью, проказой. Стоило только пожать руку больному, как человек уже заражался, И в конце концов умирал от этой болезни. Поэтому прокаженным не разрешалось жить в своих семьях, они должны были находиться далеко за городом или деревней в какой-либо пещере. А если к ним кто-нибудь приближался, они должны были кричать: Нечист, нечист. Может быть, проказание Имана началась с маленького пятнышка на груди. Но потом это пятно увеличилось и распространилось по всему телу, по рукам, плечам, ногам. До некоторого времени проказа была скрыта под военной формой, и другие ее не замечали. Но Нииман знал, что скоро она появится на лице, ладонях, и тогда всем это станет известно поэтому он пошел и рассказал все царю, рассказал и про служанку из земли израильской, которая говорила, что в Израиле есть пророк, который молится Богу и может снять с него проказу. Сирийский царь послал своего военачальника к израильскому царю с просьбой снять проказу. Ниеман взял с собой много подарков для царя. Представьте себе только, Десять талантов серебра, то есть двести пятьдесят один килограмм, шесть тысяч сиклей золота, пятьдесят килограмм, а также десять перемен одежды. Но, к сожалению, царь Израильский не мог исцелить Неймана. Но служанка ведь и говорила, чтобы он пошел к пророку из Самарии, а не к царю. После этого Нейман поехал к дому пророка Елисея и был очень удивлён, что навстречу ему вышел не пророк, а слуга пророка, который сказал: "Пойди, омойся семь раз в Иордане и обновится тело твоё у тебя". Нииман сильно разгневался. Он думал, что пророк возложит на него руки и помолится над ним. А тут такое. Разве река Иордан лучше всех остальных? Для чего я проделал такой длинный путь? Думал он. Он хотел уехать, но рабы стали просить его поступить, по словам пророка. Тогда он пошел к реке, вошел в воду и начал окунаться. Первый раз, второй, третий, четвертый раз – Все друзья его, приехавшие с ним, в напряженном ожидании смотрели на него. Еще один раз он должен был окунуться. А что потом? Ниеман думал. Последний раз окунусь. Сойдет ли проказа? Не останусь ли в стыде? Он окунулся в седьмой раз. И что же произошло? Ниеман выздоровел. Его кожа стала такой чистой, как у детей. Нам нужно всегда со всеми вопросами приходить к Иисусу с молитвой. Не к какому-нибудь человеку, а сразу к Иисусу. Так учит нас Библия. Если мы читаем Библию, то знаем, как нужно поступать в жизни, потому что находим в ней слова Иисуса Христа. В наши дни... Эта страшная болезнь проказа встречается редко, но наши грехи хуже проказы. Они наносят боль душе и отравляют ее. Господь говорил прокаженным «очистись», и они очищались. Иисус хочет и нас очистить от греха. Если мы придем к Нему в молитве и скажем Ему, что согрешили, то Он скажет «очистись», и наши грехи, будут прощены. А теперь мы будем молиться, чтобы Господь простил нас и очистил от проказы греха.